Глава 3 Клан Штыр с главой клана Хтыром — сборище варваров из отсталых миров. Культура, аристократические повадки, деликатность и учтивость — это не их конек. Их конек — грубая сила, доминирование и властный стиль ведения дел. Я почти уверен, что просьба этого громила в отношении меня по меркам этих дикарей была едва ли не королевской я мог бы проявить учтивость, понимание и не создавать им проблемы Но у меня тоже есть разведка, есть уши и есть мозги. И это позволяет мне планировать свои ходы наперед. Когда моя финансовая кошечка сообщила о неожиданной реакции штырей, я сразу понял, что наживка, которую я нацепил на крючок, пришла тем по вкусу. «Я уже говорил, что буду рад любому инфоповоду, слухам и шуму около своей персоны. Все же для тех мест, куда я отправлюсь, вся эта возня в ясельках подобна пыли. И они не особо утруждаются запоминанием имен всяких там новичков. Поэтому, когда я приду в те далекие края, реагировать они будут медленно. Ну очередной новичок в регионе. Ну еще один клан. Что такого то, -то? «Да, они будут лениво за мной приглядывать, а вот этого мне совершенно не нужно. Я хочу и требую, чтобы слава обо мне и санитарах гремела вплоть до фронтира. Зачем? Просто у меня уже достаточно сил, чтобы справиться с возможными проблемами. Так ускорим же события, дабы я сделал свое дело, свою работу, помог системе, и, если мне повезет, вернулся домой отдыхать на божественной пенсии». Да, мне хочется домой. Все просто и элементарно. Я не хочу иметь занесенного над головой клинка, что медленно опускается на мою шею. Я хочу стать сверхновой звездой, что ярко зажжется на небосклоне и внезапно исчезнет, занимаясь одним лишь ей интересными делами. Впрочем, пока я не достигну вершин, подобных тем, что уже достигнуты старым дьяволом Синху, о таком можно лишь мечтать. А впереди меня безизвестность обрыв и пропасть, которые просто так не преодолеть. Поэтому те, кто решит пойти против, станут моими ступеньками на пути к свободе от обязательств. И клан Штыр, что имеет тесные связи с кланом Ледяного Ветра, что, в свою очередь, союзник Мефисто, — это, по сути, целый альянс кланов. Альянс, корни и уши которого торчат из земель мифов. Есть в этом негласном и не совсем дружном альянсе и другие члены. Но то рыба помельче, так сказать, вне топ-10 города. В целом, нажить себе врагов — дело нехитрое. Тут больше вопрос в том, что эти самые будущие враги для меня и не враги вовсе. Потому им не повезло. Они пытались прогнуть меня первыми, а я, увы, не слишком гибкий парень. Потому и последствия выросли сами собой. Ну ладно. Сломанная ключица восстановилась за секунду, а еще спустя миг я поднялся и, неразличимым для своего противника ударом, отправил его в жесточайший нокаут. Бить пришлось сильно, но аккуратно, чтобы Громила не разворошил один из моих любимейших ресторанов. «Давайте доедать», — кивнул я своим, даже не шелохнувшимся спутникам. «И зачем ты так с ним? Это же дикие варвары, они по-другому не общаются и не понимают». Обгладывая кости копченой на дровах рыбки, спросил меня хан Ну так я и ответил на его языке. Боялся только, что убью ненароком, поэтому сперва позволил себя травмировать. Система, кстати, уже посчитала, что все нормально. Мы продолжили трапезу, игнорируя лежащие в отключке тело, пока внутрь не заглянули стражи города. Я все думал и гадал, какой клан будет патрулировать эту улицу сегодня. Повезло. То были ребята из клана возвышения нейтральный клан ставленник очень сильных ребят из земель нирваны течка шепнула тут случилась драка если вы не против мы проверим что произошло обратился к нам единственным посетителем ресторана не кто нибудь а сам глава стражи этой большой патрульной группы ой уважаемые я вас сразу и не узнал удивился только я интересно откуда он знает о элину и к хана ответ оказался прост А я еще больше поразился тому, чего раньше не замечал. Пальцы моих спутников украшали кольца. Так кисть руки хана украшала гербовое кольцо клана небесных пастырей, а Аэлина имела печатку палача с цифрой два. Стражник быстро занялся своим делом и уже через двадцать секунд поблагодарил нас за сотрудничество, а после забрал тело бойца, посланного к тырам. «И нет, это не коррупция». Начальник стражи банально посмотрел логи об инциденте, само собой, с моего разрешения, ибо контроль эволюции не позволил ему сделать это автоматически. Вообще, очень удобная базовая способность стражников города начала, выдаваемая главой города. Активируется она только при выходе сотрудника на дежурство, а демонстрирует лишь логи, выданные системой об инцидентах. Этот формат службы, кстати, и был причиной того, что откровенных мерзавцев в божественных яслях не водилось. Все-таки с такими способностями слишком легко понять, кто есть кто. Но, по моему субъективному мнению, дебилов тоже хватало. Придурков — тем более. Мутных личностей — тоже. Но прямо мерзавцев их попадалось мало. «Нет, можно, конечно, покопаться и найти, но буду откровенен». Брихтон и попугай входили и входят, пожалуй, в десятку первых отморозков города. Но знают границы и стараются их соблюдать, ведь для проблемных индивидов всегда можно найти таблетку. Например, как тогда, когда меня похитил Брихтон. В общем, стоило закончить обед, как у всех внезапно появились неотложные дела. Мне надо было сделать партию эликсиров. Зеленоглазки зачем-то понадобилось в администрацию города. Акхан собирался встретиться со своим связным и дать ему каких-то новых заданий или что-то в этом духе. На этот счет наставник особо не распространялся. Мне даже захотелось сходить с ними в то загадочное место, о котором он давным-давно предупреждал, и предлагал мне искать там спасение. «Скоро вечер. Предлагаю собраться в зале главы клана, взять бутылочку вина или чего покрепче, позвать Лазаре. Он все-таки опытный жук, да и аналитик мой, можно сказать». Выпьем, посидим, прикинем там наши ресурсы, планы, сроки. И еще, элина ты мне, помнится, обещала вступить в клан. Лови приглашение. Сразу взял быка за рога, не дав ей опомниться и взять время на подумать. Все-таки уж чего-чего, а времени у нее было предостаточно. Поэтому, если она захочет отказа... Аэлина, божество двадцать девятого уровня, присоединяется к вашему клану санитары. Принята базовая версия кланового контракта. Ежемесячная зарплата установлена в размере 120 нот. Поздравляем с пополнением. Быстро она, однако. За договор не парься. Мне ничего такого не надо. Работать ведь будем элитной малой группой, так? Как бы мимоходом поинтересовалась красавица, вся в солнечных лучах, подтягиваясь напротив окна. Вот и славненько. По формату группы посмотрим. Время еще есть. Всем до скорого. Жду вас вечером на собрании. По дороге к своей персональной ванной в обители, что стало для меня еще и алхимической мастерской, я встретил группу соклановцев, шедших со стороны главной площади города. «Стоять, бойцы! Откуда идем такие довольные?» «Посс!» Почтительно поклонились они, и только после того, как выпрямились, старший группы сообщил, что они выполняли задание Анны и размещали листовки с приглашением в клан достойных и готовых перевернуть жизнь молодых и юных богов. — Да, она каждый день в обед собеседования проводит. — Хорошо, идите. — А нет, стойте. Я буду занят, а мне надо, чтобы вы нашли моего заместителя, графа Лазари. Он, вероятно, ошивается где-нибудь в библиотеке или в аукционном доме. Найдите его и скажите, чтобы к ночи прибыл в зал главы для совещания. Выдав указания, отпустил бойцов с миром и продолжил свой путь. Вообще, меня время от времени узнавали, пытались подойти, познакомиться. А порой попрошайничали и докучали, но я уже успел выработать иммунитет к наглецам. Тех, кто просто желал перекинуться парой слов, что-нибудь мне пожелать или передать какое-то сообщение и напутствие, я выслушивал, слегка замедляя шаг, и с улыбкой благодарил за работу, внимание или даже заботу. Наглецов игнорировал. Красавец, а были и такие, правда, разных раз и оттого мне казалось, что половина из них произошла от крокодила переболевшего бубонной чумой, отправлял главе обители Улии или же Анне, на собеседование. Тут уж надо было смотреть, чего именно они от меня хотят. Пару дней назад Анна прямо взорвалась, когда выгоняла с собеседования четырех девиц, что пришли, дабы порекомендовать себя в мой гарем. И ладно бы они, просто хлопая глазами, пели эту несосветную чушь, так они еще и Анну назвали «смотрительницей гарема» дуры что с них взять думают если вокруг меня время от времени много игривых и красивых девиц бегает, то я сплю с ними со всеми смешно они бежали ох смешно и смею заметить смелости им было не занимать ибо красота там была понятием относительным город начал с каждым днем открывался мне с новой стороны и становился все интереснее и интереснее тысячелетие симбиоза странных культур из далеких миров Архитектура по большей части походила на древнеримскую, но тут и там все равно встречались постройки самых причудливых форм. Сегодня вот я с любопытством рассмотрел занимательные оконные рамы с узорами в виде каких-то глазастых тварей. Еще видел двери в частный дом, украшенные резьбой и сценами битвы за спасение какого-то мира. Если уметь видеть и чувствовать, тут можно на каждом глупо стигать удивительные истории от удивительных рассказчиков. Те же украшающие тротуары пенсионеры, валяющиеся и тут и там. Они же кайфовали от жизни, следили за изменениями песчинок на городском тротуаре и находили в этом смысл и какую-то необычную философию. Возможно, когда-нибудь я это пойму и приму, но сейчас для меня куда важнее ощущать вес оружия в руках и чувствовать, как бьется мое сердце. Обитель тоже сменила ни одного владельца». Была построена на руинах и обладала удивительным шармом и привлекательностью. Подобно древнеримской вилле, она стояла у перекрестка, где вечно собирались толпы богов. Особенно так происходило в последнее время, к чему я, собственно, приложил немалые усилия. Да здравствует фитнес и красавицы его делающие! И надо сказать, усилия мои оправдались на все сто. Закрытые и платные концерты Шоу и выступления мы давали редко, раз в пять дней. Но два прошедших выступления вызвали аншлаг и фурор. Мест не было от слова совсем. И это при том, что цена билета была, можно сказать, астрономической. Две с половиной тысячи нот. Только с продаж билетов мы заработали 250 тысяч. А отдельно подняли такую же сумму на перепродаже напитков, коктейлей, вина и закусок. Наценки, можно сказать, безбожные. Но те кто пришел сюда за впечатлениями, нельзя было назвать нищими. И впечатления они получили в полной мере. Смесь динамичных, чувствительных и слегка эротичных танцев под музыку и песни распаляла их желания. А неплохая хореография и заложенный в танец Анны и Улии сюжет добавляли выступлению напряжения которое заставило каждого из гостей желать досмотреть выступление до конца, а не метаться, как похотливое животное в поисках доступной дамы. Аромагия добавляла богам впечатлений, и закреплялось это все нашим удивительным фирменным блюдом, за которое требовалось доплатить пять тысяч нот. То было свидание вслепую с незнакомкой, одной из девушек-танцовщиц. Лица красавиц скрывали маски. Легкая полутьма, бокалы вина, сыры. И другие изысканные блюда позволяли целый час провести в удивительной обстановке общения с загадочной богиней. А уж над легендами их мы неплохо поработали. Ведь любой бог, попавший сюда, — это избранник. Но даже так, мы немного поколдовали с биографией наших нимф, превратив их в таинственных искусительниц. Анна и Улия из девочек всю душу вытрясли, заставив их забыть о тех способах заработка, которые были в ходу раньше. Такие мужики, как эти, смогут в любой момент найти себе грелку в постель, а вот найти незнакомку, с которой можно пообщаться с истинным удовольствием и наслаждением — это уже другое. Платить за такое готовы не все, но те, кто готов, с радостью отстегнут заветную сумму и будут возвращаться снова и снова. Впрочем, была у нас и еще парочка хитростей и секретов, которые избавляли обитель от позорного клейма и ограничивали контакты посетителей и девочек. Разумеется, гарантировать, что никто из них не сорвется, мы в полной мере не могли, но надеялись, что хотя бы наши девочки не дадут им повода нарушить правила этого места. О да, мы им буквально в голову вбили, что стоит всего разок раздвинуть ноги из загадочной незнакомки, увлекательной и обольстительной собеседницы, с которой проводить время очень дорого и желанно, Они превратятся в обычных прошмандовок, резко падая и в ценности, и в глазах клиентов. И вроде бы они поняли, что богачи будут приходить туда, где есть запретный плод, а не туда, где на выбор стоят сотни блудниц. Более того, я тайно подговорил и подготовил реальных блудниц из другого района, и не просто разрешил, а чуть ли не заплатил им, чтобы они до и после шоу стояли неподалеку от обители. То были известны на весь город... «Раздатчицы удовольствия!» И я не переживал, что их примут за работниц нашего заведения. В общем, разгоряченные мужики, потратившие кучу бабла и доведенные до грани, выскакивали из обители, могли быстро и без особого труда найти дешевых девок на одну ночь. И волки сыты, и овцы целы. В общем, среди множества вариантов мы остановились на сегменте максимально богатой аудитории и, пожалуй, не прогадали. Много денег, конечно, ушло на сопутствующие расходы, но прибыль все перекрыла. А уж сколько знакомств и разнообразных визитных карточек я получила словами не описать. Прямо сейчас обитель готовилась к следующему выступлению, до которого осталось всего ничего. Мы уже пару дней активно украшали внутреннее пространство, вешали странные бумажные фонарики и разрисовывали стены причудливыми узорами в виде завихрений. В общем, даже мне было любопытно, что там придумала Улия со своим творческим коллективом, который, получив премию за каждые два выступления и отдельную общую премию на всю группу за отсутствие инцидентов, связанных со скрипом кроватей, нарушающих установленный контракт, прямо воспылали желанием захапать все деньги мира. Я пробрался в свою любимую ванную, вытащил из тайника кучу сфер и принялся колдовать над зельями. Мне нужно много, очень много бутылочек. С одной сферы выходило от литра до трех целебной жидкости. Однако я использовал лишь самые мелкие кругляши, добытые мною во время нашествия и во время редких вылазок за пределы города в последние две недели. Надо же было где-то отрабатывать новые техники и способности. Принцип моих эликсиров такой. Они гарантированно будут лучшими в мире, но вы получите малую дозу. Сто миллилитров одна бутылочка. Примерно как одна десятая от эффекта мелкой сферы монстра, решившей оздоровить голодного бога и ее проглотившего. В каждую бутылку я добавлял одну-две капли обычной воды, созданной магией и абсолютно безопасного для напитка. Кристально чистая, без каких-либо примесей, она не испортит напиток, но сделает его капельку неполноценным. Мои же ребята на турнире получат зелья намного большие по своему объему и абсолютно чистые приходилось немного напрягаться, приделывая каждой баночке инструкцию в которой на доступном языке объяснялось что один бутылек можно развести в подготовленной воде на 10 порций и употребить в течение суток, чтобы их эффект не испортился и оставался гарантированным и такой вот разведенной бурды хватит, чтобы зарастить широкий рваный разрез кожи ну а если употреблять в сыром виде, то возможно даже регенерация утерянных конечностей. Дальше оставался финальный штрих — нанести клеймо своей мастерской алхимика. В качестве него я выбрал символ медицины с земли. Пару змей, обвивших посох, за которым раскинулись крылья. Элриловые бутылки не делал. Больно затратными они выходили. Я выбрал самый распространенный вид закаленного стекла, в котором продаются девять из десяти эликсиров в городе. И скопировав его структуру, стал сам, акистикольный завод, штамповать емкости. Дело шло к вечеру, когда я, морально уставший от подсчетов и монотонного занятия, доделывал последнюю партию товара. К двери кто-то подошел. Я поставил кувшин с целебной жидкостью и поднялся, выходя в коридор. Слишком уж был ясен мой посыл — не трогать меня. Вот и человек стучать не решился, а пришел. Значит, что-то серьезное. Перед дверью стоял командир того отряда, который я отправил за Лазаре. «Что случилось?» увидев его встревоженное выражение, спросил я. «Господин!» — поклонился он и стыдливо опустил глаза в пол. «Мы нашли графа Лазари, однако передать сообщение и встретиться с ним не смогли. Он в комнате для переговоров аукционного дома. Перед ней стоит очень сильная охрана и никого не пускает, даже сотрудников этого дома. Я выяснил у работницы, его туда, что это кто-то из очень сильных кланов, возможно, с земель мифов или даже земель нирваны». Они прибыли в город инкогнито. Граф находится там сам в утра Боюсь, мы ничего не можем сделать, и вряд ли это дружеский визит. Один из моих бойцов обладает невероятным обонянием. Так вот, запахи по ту сторону двери вызывают у него тревогу. «О, ты кровь! Вот что доносится оттуда!» — сообщил он мне и осторожно поднял глаза, но никого не заметил. «Ведь я уже обернулся вихрем, что летел узнать судьбу своего заместителя». И не дай, система, с ним хоть что-то случилось. Пусть Райдзен не винит меня в том, что я учиню там бойню и разрушения Даже если сама бездна решит навредить тем, кто доверился мне и стал со мной плечом к плечу, я выверну ее наизнанку».